Поутру коней впрягали и в столицу приезжали. Становились в конный ряд, супротив больших палат. Царь! На колени все купали и ура царю кричали. Вам ласковым зовет, По спине их тихо бьет, Треплет шею их крутую, Гладит гриву золотую, И, довольно засмотрясь, Он спросил, оборотясь, К окружавшим, Эй, ребята, Чьи такие же ребята? Кто хозяин? Тут Иван, Руки в боки, Словно пан,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 Царь-то был великодушный Повели коней в конюшне Но дорогой, как на смерть Кони с ног их сбили всех уйдет, уйдет. Царь отправился назад И говорит ему Ну, брат, пара нашим не дается Делать нечего Придется во дворце тебе служить Будешь в золоте ходить все я в приказ тебе даю царское слово в том порука что согласен какая штука во дворце я буду жить буду в золоте ходить то есть я из огорода стану царский воевода чудно дело так и быть Да ну, царь, тебе служить! Тут он кликнул с кокунов И пошел вдоль по столице Сам махая рукавицей И под песню дурака Кони пляшут трепака А конек его горбатка Так и ловится в тресятку! Ну, так и видите, миряне Православные крестьяне Наш удалый молодец! затесался водоворец!